и с серьезным видом представил ему доклад особо надежного агента в Ватикане. Когда фюрер наткнулся на имя Райхенау, он воскликнул «Вздор! Я знаю, в чем тут дело!» и отчурнул доклад в сторону. Тогда Канарис в этот же вечер отправился к Гейдриху, жившему с ним по соседству, и с разочарованием открылся ему. Подумайте, я-то считал, что принес фюреру важнейшие известие. Это был доклад моего главного агента в Ватикане, Йозефа Мюллера, на подготовке военного путча. А фюрер, прочтя его, сказал вздор и шурнул на пол. Однако Гейдрих знал много больше, чем думал Канарис. В отсутствие Мюллера человек Гейдриха, зная пароли, сам пошел на контакт с англичанами. Он успел передать необходимую информацию в СД, но был убит в тот же день на своей берлинской квартире. Не знал Канарис и того, что два офицера английской секретной службы, майор Стивенс и капитан Бест, захваченные гестаповцами в голландском городе Венло, прибыли туда по Абберовскому паролю, который... пронюхали люди Гейдриха. К середине 1940 года Гейдриху уже было совершенно ясно, что Канарис работает и на английскую, и на американскую разведку. Однако, что интересно отметить, Гейдрих материал собирал, но никому его не только не докладывал, но и не показывал. Совершенно секретная папка «Канарис» была найдена после войны, но еще большая часть содержащихся в ней документов, не опубликованные, считаются секретными. Почему же Гейдрих молчал? Возможный ответ на это дает другая папка, обнаруженная много позднее в сейфе Канариса. Личное дело Хайма Арона Гейдриха. извлеченной из архивов австро-венгерской полиции, собранные в деле документы отожествляли Хайма Арона с прадедом шефа имперской службы безопасности. Можно себе представить, что произошло бы с Гейдрихом, проводившим в жизнь все звериные антиеврейские законы Третьего Рейха со свойственной ему энергией и садизмом, лично подписавшим директиву об окончательном решении еврейского вопроса, Если бы Канарис показал эту папку Гитлеру. Гейдрих это понимал, молчал, но продолжал собирать материал на канариса, ожидая момента для нанесения удара. В результате у канариса сдали нервы. Он пожаловал с англичанам. Рассказывает, что в то же время адмирал показал дело Хайма-Арона фюреру, Гитлер был потрясен, но попросил Канариса ни в коем случае эти сведения не распространять. Вскоре Гейдрих, номинально оставаясь еще шефом РСХ, был послан в Прагу на должность протектора Богемии и Моравии. В то же время англичане, стревожаясь за судьбу своего суперагента, предприняли беспрецедентную за всю войну акцию. В районе Праги были сброшены парашютисты-диверсанты с заданием убить Гейдриха. 27 мая 1942 года на Гейдриха, ехавшего по Праге в открытой автомашине без охраны, было совершено покушение. Прибывшие из Англии диверсанты, бывшие офицеры Чехословацкой армии, несмотря на полученную специальную подготовку, провели операцию крайне неумело. У человека, который должен был в упор расстрелять Гейдриха, заело автомат из-за перекоса первого патрона. Оброшенная в автомобиль граната задела Гейдриха одним осколком, попавшим в селезенку. Доставленный в госпиталь Обергруппенфюрер, несмотря на не очень серьезные ранения, скончался от сепсиса на операционном столе. Все, кто был очевидцем этого, уверяли после войны, что Гедрих был убит.